Козлов прибыл на Котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел п о п о л н е в ш е е от какой-то постоянной радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал некими с а м о д а в л е ю щ и м и словами: "Ну хорошо, ну прекрасно" и продолжал. Про себя же любил произносить. Где вы теперь ничтожная фашистка и многие другие краткие лозунги песни. Сегодня утром Козлов ликвидировал, как ч у в с т в о свою любовь к одной средней даме. Она щедро писала ему письма о своем обожании. Он же, п р е в о з м о г а я общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа.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 Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Каждый день просыпаясь, он вообще читал в постели книги и запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюций, с т р о ф и песен и прочее, он шел в обход органов и о р г а н и з а ц и й где его знали и уважали как активную общественную силу. И там Козлов пугал. И так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью дополнительных пенсии по первой категории он обеспечил себе и натурное продовольствие. Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места заведующего, и сказал ему: "Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, ротшильского вида, а не советского." Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм? Я вас не сознаю, гражданин, скромно ответил заведующий. Так, значит, опять. Просил он пассивный несчастье у неба, а хлеба насущного, черного хлеба. Ну хорошо, ну прекрасно, сказал Козлов и вышел в полном оскорблении. а через одну декаду стал председателем главкома этого кооператива. Он так и не узнал, что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, который учитывал не только ярость масс, но и качество яростных. Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума прошел на поприще строительства и стал на краю его, чтобы иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал им: не будьте оппортунистами на практике. Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма. Давно пора кончать зажиточных паразитов, высказался с а ф р о н о в Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть. Где ж тогда греться активному персоналу? И после того, артель назначила с а ф р о н о в а и к о з л о в а идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой или частным мошенником в своем убежище. Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал ему: «Заметь, этот социализм в босом теле». Наклонись, с т е р в е ц к о й ее костям, откуда ты сало съел? Факт, произнесла девочка. Здесь и Софронов определил свое мнение. Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю, это ж наш будущий радостный предмет. Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку. Уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к массам. В тот вечер Настя постелила с а ф р о н о в а отдельную постель и села с ним посидеть. с а ф р о н о в сам попросил девочку п о с к у ч а т ь о нем, потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет с а ф р о н о в туда, где бедные люди т о с к у ю т в избушках, и как он станет вшивым среди чужих. Позже Настя легла в постель с а ф р о н о в а согрела ее. и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец. Маточное место для дома будущей жизни было готово. Теперь п р е д н а з н а ч а л о с ь класть в к о т л о в а н и Буд. Но Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок. Ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим детством. Неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной погоды? Нет, ответил главный, сталкивая нечаянным движением сытный бутерброд со стола. Разройте маточный котлован в четверо больше. Пашкин согнулся и возвратил бутерброд снизу на стол. Не стоило нагибаться, сказал главный. На будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на пол миллиарда. Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его с о ч т у т за человека живущего темпами эпохи режима экономии. п р у ш е в с к и й ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел повести бюлю, обдумал увеличить к о т л о в а н не в четверо. А в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы в последствии радостно встретить ее на чистом месте, и тогда линия увидит его, и он з а п е ч а т л е е т с я в ней вечной точкой. В шесть раз больше, указал он п р у ш е в с к о м у Я говорил, что темп тих. п р у ш е в с к и й обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье и н ж е н е р а тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза. п р у ш е в с к и й пошел к Чихлину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей. Чихлин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу. Затем он принес еще и второй гроб. А Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки, чтобы девочка не сердилась. ч и к л и н взял ее под мышку и, прижав к себе, нёс другой рукой гроб. Они все равно умерли, зачем им гробы? н е г о д о в а л а Настя. Мне некуда будет вещи складывать. Так уж надо, отвечал ч и к л и н Все мертвые это люди особенные, важные какие. Удивлялась Настя. От чего ж тогда все живут? Лучше бы умерли и стали важными. Живут для того, чтобы буржуев не было, сказал Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое: вощев и ушедший когда-то с Елисеем п о д к у л а ц к и й мужик. Кому отправляете гробы? спросил Прошевский. Это с а ф р о н о в и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали. Ну что ты будешь делать? С подробностью сообщила Настя, и она прислонилась к телеге, озабоченная упущением. Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был, оставив б л ю с т и девочку Жачеву. Чиклин пошел шагом за удалившейся телегой. До самой глубины лунной ночи он шел вдаль, изредка. В боковой овражной стороне горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно б р е х а л и собаки. Может быть, они скучали, а может быть, замечали в ъ е з ж а в ш и х командированных людей и пугались их. Впереди Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он не отрывался от нее, вощев. о п е р ш и с ь о гробы спиной, глядел с телеги вверх на звездное собрание и в мертвую массовую муть млечного пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении т о мительности жизни. Не надеясь, он задремал и проснулся от остановки. Чиклин дошел до п о д в о д а через несколько минут и стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня. Всеобщая ветхость бедности покрывала ее, и старческие терпеливые плетни, и придорожные склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не находился. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, что это обобществленный двор номер семь у колхоза имени Генеральной линии, и что здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе. п у с т и постучал Чихлин в дверь. Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы. И велел в о щ е в у идти в сельсовет и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей. Я пойду сам, определил ч и к л и н Ступай, ответил активист. Только скажи мне свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю. Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания. Он с жадностью собственности. Без памяти о домашнем счастье строил свое необходимое будущее, готовит для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустил, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим к у л а ц к у ю сволочь. Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе. Слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село? Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он словно замирал на мгновение от тоски жизни. Тогда он жалобно глядел на любого человека, находящегося перед его взором. Это он чувствовал воспоминания, что он г о л о в о т я п и упущенец, так его называли иногда в бумагах из района. Не пойти ли мне в массу? Не забыться ли в общей руководимой жизни? Решал активист про себя в те минуты. но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах. Эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела. живущего в д о в о л ь с т в е славы на глазах преданных убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей и изображениями земных шаров на штемпелях. Ведь весь земной шар, вся его мягкость скоро достанется в четкие железные руки. Неужели он останется без влияния на всемирное тело Земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь. Чего стоишь без движения? – сказал он ч и к л и н у Ступай сторожить политические трупы от зажиточного б е с ч е с т и я Видишь, как падает наш героический брат. Через тему колхозные ночи ч и к л и н дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья, и живые не побоялись бы также умереть. ч е к л и н встал у подножия скончавшихся и спокойно засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь с а ф р о н о в из своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию. Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза, ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых. и потрогал их рукой. Что, козлов? Скучно тебе? Козлов продолжал лежать у м о л к ш и м образом, будучи убитым. с а ф р о н о в тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз к о з л о в ы и с а ф р о н о в а Виднелась засохшая соль бывших слез, так что чиклину пришлось стереть ее и подумать, отчего же то плакали в конце жизни с а ф р о н о в и Козлов. Ты что ж, с а ф р о н о в совсем улегся или думаешь встать все-таки? с а ф р о н о в не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства. Чиклин прислушался к начавшемуся дожью на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в л и с т в е в плетнях и в мирной кровле деревни. Безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка всхлипывали куры. в о о р о ж е н н ы х захолустьях, но их чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Софроновым, потому что мертвые это тоже люди. Сельсоветская лампа б е з р а с ч ё т н о горела над ними до утра, когда в помещении явился Елисей и тоже не потушил огня. Ему было всё равно, что свет, что тьма. Он б е з п о л е з ы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел, прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине. Елисей уставился в мутную сырость порожнего места. На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек. И тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь от того, что имел документы середняка, и его сердце билось по закону. Из сельсовета раздались какие-то звуки. Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу. Он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс и природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание. Елисей увидел ч и к л и н а сидящего между двумя лежащими навзничь. ч и к л и н курил и равнодушно утешал умерших своими словами: "Ты кончился, с а ф р о н о в Ну и что ж?" Все равно я ведь остался, буду теперь как ты, стану умнеть, начну выступать с точки зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существовать. Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое стекло. А ты, козлов, тоже не забудься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану. Лежи спокойно, товарищ Козлов. Елисей надышал на стекло туман и видел ч и к л и н ослабо, но все равно смотрел. Разглядеть ему было некуда. ч и к л и н помолчал и, чувствуя, что с а ф р о н о в и Козлов теперь рады, сказал: "Пускай весь класс умрет, да я я один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете. Все равно жить для самого себя я не знаю как. Чья это там?" Морда уставилась на нас. Войди сюда, чужой человек. Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки. Это ты убил их? спросил Чиклин. Елисей поднял к верху штаны. и уже больше не опускал их, ничего не отвечая, наставив н а ч и к л н н а свои бледные пустые глаза. А кто же? Пойди, приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу. Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей. Грачи ему дали дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами. Он приставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки. Да что, Елисей, алю знал, какое распоряжение? Так себе, сказал Елисей. Тогда ничего, покойно произнес пишущий мужик. А мертвых не обмывали еще в Совете, п у г а ю с ь как бы казенный инвалид не приехал на тележке. Он меня рукой тронет, что я жив, а двое умерли. Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое участие и сочувствие. Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где ему лучше всего находиться. Чихлин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду и насил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом вытерев насухо овчинной шерстью. Снова одел и положил оба тела на стол. Ну прекрасно, сказал Чиклин. А кто же их убил? Нам, товарищ Чиклин, неизвестно. Мы сами живем нечаянно. Нечаянно, произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтобы он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться. Дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться, и затем исходатствовать а й себе посредством мучения права жизни бедняка. Чиклин, видя перед собой такое существо, двинул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза. Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину. что мужик стих. А тебе жалко его? спросил Чиклин. Нет, ответил Елисей. Положь его в середку между моими товарищами. Елисей поволок мужика к столу и подняв его изо всех сил свалил поперек прежних мертвых, а уж потом принаровил как следует, уложив его тесно близ боков с а ф р о н о в а и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уже не мог их закрыть, и так и остался глядеть. б а б а т о есть у него? спросил ч и к л и н е л и с е я Один находился, ответил Елисей. Зачем же он был? Не быть, он боялся. в о ш е в пришел в дверь и сказал ч и к л и н у чтобы он шел. Его требует актив. На тебе рубль, дал поскорее деньги Елисею Чихлин. Ступай на Котлован и погляди, живали там девочка Настя и купи ей конфет. У меня сердце по ней заболело. Активист сидел, с т р е м я своими помощниками, похудевшими от беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство, усердную беззаветность. Активист дал знать ч и к л и н у и Вощеву, что директивы товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию. А истина полагается пролетариату? спросил Вощев. Пролетариату полагается движение, произнес активист. А что на встречу попадается, то все его. Будь там истина, будь к у л а ц к а я награбленная кофта. Все пойдут в организованный котел. Ты ничего не узнаешь. А курей ты проверил? Всю ночь щ у п а л Ни в одной птице нету яйца. Активист сосредоточился. Его помощники тоже соответственно задумались. Неужели птица подкулачница? Надо заготовить всех кур, сделать их мертвыми и съесть. Подумав мысль, заявил один из активного состава. А Петухов ты заметил? – спросил активист. Их нету, – сказал в а щ е в Один человек лежал на дворе и мне говорил, что ты последнего съел, когда шел по колхозу и вдруг почувствовал голод. Нам важно выяснить, кто съел первого петуха, а не последнего, – объявил активист. А может, первый с а м сдох? – дал догадку помощник активиста. Как же он сам и сдохнет? – удивился активист. Разве он сознательный вредитель что ли? Что сам будет в такой момент умирать? Пойдем сквозной допрос делать. Тут другая база лежит. И все встали и пошли искать того вредного едока, который истребил ради своего питания первого петуха. в о щ ц е в и Чиклин тоже двигались вслед активу. Дело с е р ь е з н о е говорил Чиклин. Без яиц дети отощают и своего возраста не возьмут. Конечно, подтвердил Вощев, а сам томился, потому что был согласен жить до смерти без куриного яйца, лишь бы знать основное устройство всего мира. Миновав с т о ч н ы м допросом, давшим лишь пассивные результаты, дворов десять, актив устал и прислонился к одной избе подумать. Как быть дальше? К активу уже успели присоединиться еще человек сто, и вся эта масса явно горевала с еденым каким-то неизвестным ртом первым петухе, от чего погиб и последний. Чтоб куры не скучали, их взяли на руки и носили с собой, лаская ладонью по перу. Куры разгнездились в руках, но были довольны. Вскоре весь колхоз был на глазах активиста благодаря тому дисциплинарному расчету, что лучше тыща человек сделает сто шагов, чем один пройдет пять верст. Где ж п е т у х товарищи? Почти равнодушно обратился активист ко всем п р и л ь н у в ш и м к нему. Откуда же у нас яйцо выйдет, если наша птичья масса не имеет в своей среде продуктивного руководства? Население колхоза, скрывая мысль, Молча стояла близ своего актива и грустно опустила свое общее лицо. Одна же баба начала тихо обмакать слезами, а потом так разошлась и расстрадалась, что вся опустилась, и ее пришлось устранить в чулан. Грачи, бывшие не вдалеке отсюда, поднялись и улетели в другие края. Некоторые мужики поглядели на грачей, но иные не стали глядеть. Так как грачи все равно вернутся, сколько они не ищут вдалеке, а мужикам же неподвижно хорошо. Где ж петух, граждане? заувыенно пытал активист. Значит, вы так у г о ж д а е т е советской власти? А знаете ли вы, что такое расколхозивание? И м е е т е же в виду, что это вам будет не раскулачивание, когда каждый неимущий рад. Я и неимущего расколхожу. Бедна ты на насхвати, т и без вас. Весь класс стоял и не мог ответить на один вопрос. Бесплодные куры начали тихо с т я н а т ь в руках. Из дальней природы пришел остуженный ветер и пошевелил остаточную листву на местном дереве. А ведь петуха-то нету, скорбно сказал активист.